Обстановка на польском фронте круто изменилась. Перешедшие в наступление польские войска нанесли красным решительное поражение. В районе между Наревом и Прусской границей несколько десятков тысяч советских войск положили оружие, несколько десятков тысяч перешли немецкую границу и были разоружены. Большевистские армии отходили по всему фронту, преследуемые поляками. С каждым днем... Размеры успеха поляков обнаруживались в большем масштабе. Стратегическая обстановка менялась с быстротой калейдоскопа. 9 августа по старому стилю, 22 августа по новому стилю, Маклаков телеграфировал. Видел палеолога. Ввиду крушения большевистской атаки, Польша, вероятно, очень скоро заключит мир в этнографических границах, на которые имеет согласие великих держав. Палеолог понимает необходимость ускорить помощь вам. Будет сделано все возможное. Заключение Польши и мира сделало бы наше положение бесконечно тяжелым. Неудача кубанской операции отнимала последнюю надежду получить помощь за счет местных средств русских областей. Предоставленные сами себе, мы неминуемо должны были рано или поздно погибнуть. Однако я не терял надежды, что Франция, недавно нас признавшая, и тем самым определенно подчеркнувшее отношение свое к советской власти, не оставит нас без помощи. Основание к этому давала и телеграмма Маклакова. «Необходимо было в предвидении возможных колебаний поддержать у французов уверенность в прочности нашего положения. Известие об оставлении нами Кубани могло произвести в настоящее время за границей особенно неблагоприятное впечатление». Необходимо было этого избежать. Согласно данным мною указаниям, Струва вручил начальнику французской миссии записку с соответствующими объяснениями. Одновременно Нератов телеграфировал Маклакову. По указанию главнокомандующего Струва передал начальнику французской военной миссии следующую записку: Генерал Врангель считает нужным представить французскому правительству и командованию. Следующие соображения об общем военном положении. Крупные успехи поляков в борьбе с Красной Армией дают впервые за все время борьбы возможность путем согласованных действий польской и русской армии под высшим руководством французского командования нанести советской власти решительный удар и обеспечить миру всеобщее успокоение и социальный мир. Заключение одного только мира поляков с большевиками оставит общий вопрос нерешенным и большевистскую опасность неустраненной. Посему главнокомандующий ставил перед французским правительством и командованием вопрос о создании общего и связного фронта вместе с поляками против большевиков при руководящем участии французского командования». В таком случае наши стратегические планы подлежали бы изменению, и центр тяжести переместился бы на Украину. Предпринимать эту перемену стратегического плана без одобрения и поддержки французского правительства и командования главнокомандующей не считает возможным. Но положение на фронтах таково, что оно требует срочного принятия решения и немедленного его осуществления». В кубанской армии генерала Улагая, кроме контингентов более или менее экипированных и вооруженных, имеется пять тысяч мобилизованных, у которых нет самого главного – винтовок. Вот в каких условиях главнокомандующему приходится осуществлять сложную и трудную стратегическую операцию. Соображения главнокомандующего в пользу изменения стратегического плана таковы. Если поляки будут развивать операции на своем правом фланге, то уклонение наше вправо будет такой же ошибкой, какую допустил генерал Деникин, избегая связи с адмиралом Колчаком. Значительные силы, сосредоточенные большевиками на Кубани, обуславливают для нас необходимость переброски туда частей за счет оставления материковой Таврии. Между тем общая обстановка требовала бы ее сохранения за нами» при активных действиях поляков на правом украинском фланге и, возможно, образование общего связного фронта с целью полного уничтожения советской власти и успокоения Европы на основе общего мира. Главнокомандующий настоятельно просит срочного ответа. Благоволите со своей стороны предпринять настоятельные шаги перед французским правительством и командованием, о результате телеграфируйте. 15 августа части генерала Бабиева вновь перешли в наступление, однако успеха не имели. Противник обладал уже огромным численным превосходством. После упорного боя, длившегося целый день, генерал Улагай отдал приказ войскам отходить на Ачуев. По получении об этом известия я приказал судам выйти к Ачуеву для принятия десанта. Туда же на миноносце выехал генерал Шатилов. Из доклада, вернувшегося генерала Драценко я мог убедиться в правильности составленного мною заключения о причинах нашей неудачи на Кубани.